попробую успокоиться!» Упоров глубоко вздохнул. Он сознавал, что, фактически сдав побег, Иконор Евстафьевич не простит ему никакой оплошности. И Гнуса придется убить, если он откажется называть имена. Диак-то их знает, но этого от него не получишь. Остается Гнусков. Часом позже на разбитой дороге он увидел Студебеккер с оторванной лебедкой и помятым капотом. Машина шла, проседая на ухабах под тяжестью груза. — Там, в кабине, голос, — объяснил ему все еще нервный капитон. — Один? — Нет, с этой сукой немецкой, с Борманом. — А в кузове что? Почему не договариваете, капитон Петрович? «Что-что, запчасти?» Выкрутили за ящик спиртяги и радуются. «Я бы за такое богатство с английской королевой переспал». «Смелый ты, капитон!» — сказал здоровый, чуть грузноватый бандеровец Гнатюк. «Небось, с рождения в зеркало не заглядывал». капитан поднял Кайло, объяснил Гнатюку перспективу. «Сейчас тресну по башке». На одного красавца станет меньше. Готовые к разгрузке бандеровцы переглянулись, и взгляд стал общим взглядом спаянных единой дисциплины солдат перед атакой. «Брось!» — упоров вырвал кайло из рук Шершавого. Указал гнутюку на кузов. «Чтоб через 30 минут было пусто, все в сарай, под замок». Ольховский спустился с подножки кабины, придерживаясь двумя руками за дверцу автомобиля. «Запчасти согласно списку и двенадцать бортовых катков за Солонину». «Спасибо, Ян Салич». «О-о-о!» Ольховский небрежно махнул рукой. «Благодарите того удальца». На этот раз большой палец Бормана указал за спину в сторону кабины. Мне же предстоит выполнять еще одно приятное поручение. Он попытался придать соответствующее выражение своему вечно скучному лицу. — Завтра в десять вас ждет на вахте Лысый. Все обговорено. Упоров кивнул, повернулся к машине. Голова удальца тряслась вместе с кабиной. Она была частью механизма. Петлеющая в зубах папироса небрежно сорила пеплом на татуированную волосатую грудь. — Так его еще надо благодарить? — Разве что поклоном. Он свое получил полностью. — Тогда обойдется без почести. Упоров уже собирался уйти, но его остановил шершавый. — Скажи-ка нам, Сергеич, такое может получиться? — И спирта нет. — И бульдозеров. Одни запчасти под замком. — Если получится, тебя бульдозером назначим. Через неделю начинаем вскрышку, понял? Теперь канай, падла уголовная. Упоров спустился к ручью, чуть в стороне от небольшого плеса засек Гнуского. Зек грел руки и, увидав бригадира, нагловато улыбнулся еще через некоторое время они стояли друг напротив друга и вадим с досадой ругал себя за нетерпеливый шаг их видели другие зэки. — одним лотком на отвороте треть нормы нынче зачерпнул доложил довольный федор потом голяк только недавно снова размылся можем мы поговорить не слушайя гнускова перебил бригадир Без твоих обычных Зехеров и Кронлова. Федор освободил ладони, будто невзначай поднял лоток. Держа его перед собой, спросил. — А я о чем базар, Вадим? Пошу у них уже других. Упоров подошел ближе. — Ты, говорят, высоко стучишь? Гнусков покраснел, но ответил дерзко. — Раз знаешь, не выше тебя. — Глохни. «Скажи, бригада плохо работает? Или ты лично плохо жить стал?» «Из чего взял? Хорошо работаем, все довольны. Слушай, давай по делу говорить. Меня на забоюсь не возьмешь. Кто тебя натырил?» «Крученый ты, Федор. Гляди, так и сдохнешь, если не образумишься. Сейчас чеши на вахту. Скажешь дежурному, мы немного задержимся». Пусть не хипишует. Вечером в зоне договорим. Времени у него оставалось в обрез, и уже не обращая внимания на Гнускова, Вадим крикнул. «Ключик! Собирай бригаду! Быстро! Андрюха! Быстро! Палево у нас серьезное!» Бригадир не темнил. Как только они собрались вместе, изгрудившись у печки, начали греть промерзшие в холодной воде руки. Упоров все выложил. «Двое из нас готовят побег». «Ну и что?» Откликнулся слишком быстро. Тот самый Гнатюк, который всегда ратовал за порядок, был у бандеровцев старшим. Бригадир смерил его оценивающим взглядом и ответил, стараясь не выдавать раздражения. «Ничего особенного?» — Если не считать о побеге, знает администрация. — И ты? — Гнатюк явно пытался затеять скандал. Упоров еще не мог угадать причину дерзкого поведения Гнатюка. Решил, он хочет стать бригадиром. — И я, — подтвердил Вадим, — теперь вот знает вся бригада. — Ахай себе бегуть! — поддержал Гнатюка его земляк Иван Дурковец. «Сам тоже бегал, ни с кем не советовался. Каждый свое право имеет, верно, мужики?» Мужики промолчали. Они стояли и смотрели на стоявшего углу бригадира. Но Иосиф Гнатюк на том не успокоился, точно чапаев в бурку, сбросил с плеч узковатый пиджак, поддернул рукава рубахи. Бугор сделал вид, что ничего не происходит. Снова сказал Никто не вправе запретить бежать любому из нас. Но придется уплатить всем. Три месяца без зачетов, без ларька, год отмываться. Жах! Сколоченный из листяковой доски стол вздрогнул внезапно и коротко. Иосиф Гнатюк обрушил кулак на выпуклое днище алюминиевой чашки, превратив ее в блин.